Глава 11. «Вернись и принеси два бластера», – приказал с мрачным видом делула Чейну. «И передай Дженсону, чтобы он подъехал сюда на флайере. Быстро!» Подгонять Чейна не было нужды. Он выскочил из звездолета и помчался всю прыть. В любое мгновение он ожидал, что из-за деревьев на перерез выскочит белая фигура Нейна. Но на этот раз обошлось. Подбежав к флайеру, Варгалин вздохнул с облегчением. Ему приходилось участвовать во множестве схваток на самых различных мирах, но он никогда не сталкивался со столь ужасными и омерзительными созданиями, как человекоподобный обитатель лесов Арку. Чейн достал из грузового отсека два бластера и передал Дженсону приказ Делула, а затем побежал назад, внимательно глядя по сторонам. делула взял один из бластеров, а другой э, вручил Мильнеру сказал: Подежурь снаружи. Когда Дженсон подгонит флайер, Я хочу, чтобы машина все время находилась под охраной. Он серьезно взглянул на остальных наемников. А теперь, парни, засучите рукава и за работу. Корабль надо очистить от мусора и костей. Нам предстоит провести здесь ночь. Так что уж постарайтесь. И вот еще что. Можете здесь пользоваться фонарями, но снаружи ни в коем случае. А мы с Гарсией пойдем в капитанскую рубку. Взглянем на вахтенный журнал. Делула с Гарсией направились по коридору Носовую часть корабля. Остальные мужчины занялись уборкой. Аврея очистил от мусора единственное уцелевшее кресло и уселся в него, не в силах себя заставить даже глядеть на раздробленные человеческие кости. Очистив кают-компанию, наемники принялись за две небольшие каюты. Прибывший к этому времени на корабль Дженсон удивленно воскликнул: Эй, поглядите-ка на это! Он поднял с пола бутылку Бренди, чудом уцелевшую во время погрома в каюте. С радостной улыбкой пилот отвинтил пробку, но Боллард помешал ему. «Что? Пить на работе? Дай-ка эту отраву мне!» Дженсон был вынужден подчиниться, но отнюдь не безропотно. «Мало ли какую гадость могли подмешать в это бренди, назидательно произнес Боллард. «Я заместитель Дилула и должен принять на себя первый удар». Он запрокинул бутылку и сделал затяжной глоток. Вытерев губы, Боллард причмокнул от удовольствия. «Не дурно!» Теперь можете и вы и приложиться. Дженсон и Чейн охотно последовали его примеру, а затем все трое продолжили уборку кают. Фарганец уловил подходящий момент и, улизнув, вернулся в кают-компанию. Было уже темно, но он сумел разглядеть сидящую в кресле в С задумчивым видом она глядела в раскрытый люк. Тихо подойдя, Чейн внезапно обнял девушку сзади. Врея вскрикнул от неожиданности а затем вскочила и обрушила на варганца гневную тираду. Забывшись, она говорила по-аркунски. «Напрасно вы тратите свое красноречие, красавица», – ухмыльнулся Чейн. «Я не понял ни слова». «Могу перевести на галакта, хотите?» «Не надо. Можете поранить мои нежные чувства». Врея смерила его негодующим взглядом и резко по-мужски посоветовала, куда ему надо пойти со своими нежными чувствами. Чейн опешил а затем расхохотался и вышел из корабля. Он немного поговорил с дежурившим у трапа Мильнером, с удовольствием подышал свежим ночным воздухом, а затем вернулся в корабль. В кают компании он встретил Делула и Гарсия, только что пришедших из капитанской рубки с фонарями в руках. «Что случилось?» – встревоженно вопросил лидер наемников. «Я слышал чей-то крик». Чейн покосился на сидевшую неподалеку девушку и ответил. «Все в порядке». Врея немножко нервничает. Но я не стал бы осуждать ее за это. «Говорите на Галакта, когда речь идет обо мне», — гневно заявила Врея. «Верно», — согласился Дилула. «У нас нет времени работать переводчиками. Что это у тебя?» Последние его слова были адресованы Болларду, который вошел в кают компании с бутылкой в руке. «Это я нашел на полу и нес тебе, Джон», — слегка заплетающимся языком объяснил Боллард. Дилула недовольно поморщился, глядя на своего заместителя, но бутылку взял. Гарси отказался от выпивки, и тогда Дилула сделал глоток и спрятал Бренди в карман комбинезона. Из наплечной сумки он достал толстую книгу с разодранной пластиковой обложкой и выпадающими листами. «Я нашел бортовой журнал», — сообщил он. Но толку от него мало. Здесь написано, что на следующий день после посадки Аштон, Рауль, Сатарах и Макгун Улетели на небольшом флайере. Капитаны экипаж остались в корабле и должны были ожидать их возвращения. Боллард кивнул. «Так я и думал. Нейны застали астронавтов врасплох и всех растерзали. Бедняги. Проклятая планета!» Врея резко заявила. «Рауль наверняка предупредил их о нейнах». Дилула поспешно вмешался. «Возможно, так оно и было, но астронавты могли пропустить его словами мимо ушей. Кстати... А как много на арку этих тварей? Никто точно не знает, слегка успокоившись, ответила Врея. Но здесь, на севере, их больше, чем где-либо. К западу отсюда находятся развалины еще одного города, крупного научного центра. В нем было создано множество нейнов, предназначенных для самых разнообразных работ. Эти существа запрограммированы на абсолютное послушание. Но со временем в нервных системах нейнов произошли необратимые биохимические изменения – и они вырвались на свободу. «И ваши люди дали им так просто уйти?» – недоверчиво спросил Боллард. «Даже не пытались уничтожить этих ходячих акул, этих дьявольских трупоедов?» «Почему же?» «Пытались», – вздохнула Врея. «Но в джунглях Нейны оказались поистине неуловимыми. Арку в это время начал приходить в упадок, город постепенно умирал, а людей оставалось совсем мало». С горечью она добавила. А затем миры Альбиина объявили закрытыми, и вся наша цивилизация стала рассыпаться буквально на глазах. Очень жаль, равнодушно сказал Дилула. Но вернемся к нашим играм. Руководство Открытых миров направило вас с Раулем Каштану, потому что вы знаете галакта. Верно, подтвердила Врея. Обещали ли вы показать Аштану путь к свободному странствию? Нет, нервно воскликнул Врея. Мы помогли ему бежать чтобы он сам занялся поисками. Магун утверждал, что знает точную дорогу. Дилула взглянул на Гарсия. Откуда Магун мог знать то, что неизвестно даже Аркунам? Магун приехал в качестве торговца на Аркуну год назад, объяснил Гарсия. На самом же деле он пытался выведать секрет закрытых миров. Специально выведя из строя свой корабль, он начал слоняться повсюду, вынюхивая след наконец он встретил одного старика, который якобы имел описание свободного странствия. В документе не говорилось, где оно находится. «Что же это за штука?» – резко спросил Дилула. «Говорите, Гарси, хватит морочить нам голову». В документе говорилось о том, что свободное странствие – это сила, способная отделять разум от тела. Вернее, создавать его электромагнитную модель, а затем посылать ее в любую точку Вселенной с невероятной скоростью. «О господи!» – тоскливо произнес Болла. Гарсия из-под лобби взглянул на него. «Знаю, это звучит фантастически, но факт. Магун приобрел за огромные деньги этот документ и привез его Рэндаллу Аштону. Он проконсультировался с физиками и психологами, и те посчитали концепцию свободного странствия вполне реальной». «Возможно», – терпеливо произнес Дилула, «но остается все равно неясно, где же Магун собрался разыскивать его». Гарсия облизнул пересохшие губы, чувствуя на себе не очень дружелюбные взгляды наемников. Рауль и Врея рассказали о районе, который упоминается в старых легендах. А найти свободное странствие Аштон рассчитывал сам. Для этой цели он собирался использовать чувствительный радиационный детектор, настроенный на диапазон волн, указанных в документе. Дилол нахмурился. Причем здесь радиация? Чушь какая-то». И ради этого Аштон пролетел пол полгалактики? Знаете, я вообще не высокого мнения об Аштоне, с презрительной улыбкой заявил Боллар. Мало того, что клюет на эту дешевку, он еще и заманивает закрытые миры четырех человек, а затем бросает одного из них в плену у арконов в Яре. Потом несется в эти жуткие горы, оставляет на растерзании экипаж корабля, а сам мчится дальше за своей призрачной мечтой. «Сумасшедший! Нам платят не за любовь к Рэндаллу, а за то, чтобы мы его нашли!» – сухо произнес Делула. «Пусть так!» – упрямо наклонил голову Боллард. «И как же мы его найдем?» Так же как собирался добраться до цели. «Во флайере есть радиационный детектор, верно?» Боллард кивнул без особого энтузиазма. Взглянув на Гарсию, он спросил. «И на какую же длину волны мне настраивать прибор?» Гарсия смутился. «Прошу прощения, но это не по моей части. Детектором занимается Сатрах. Помнится, он говорил, что длина волны этой радиации несколько короче, чем у гамма лучей». «Благодарю за такие точные сведения», – проворчал Болла. «Теперь все ясно, как день». «А разве ты не сможешь расширить вниз шкалу чувствительности нашего детектора?» – спросил Делула. «Что ж, можно попробовать». «Не сейчас, конечно. Я чертовски устал». Дилула зевнул. «Мы все измотаны. Денек был хорош, нечего сказать. Дженсон, иди с мини Мильнера на дежурстве». Наемники и Гарсии как смогли разместились на полу кают-компании. В Рее предоставили в распоряжение одну из кают. Спустя некоторое время Чейн проснулся и увидел во тьме, что девушка устраивается на ночь рядом с ним. Похоже, ей не хотелось оставаться одной. Утром Боллард несколько часов провозился с радиационным детектором флайера. Всем остальным не оставалось ничего другого, как просто ждать. Мильнин громко ворчал, заявляя, что это дьявольское место и что он будет рад, когда уберется отсюда. Ему никто не возражал. Наемники не выпускали из рук оружия и старались не отходить далеко от флайера. Наконец Боллард закончил перенастройку прибора и по его команде все заняли места в машине. Дилула сел в пилотское кресло рядом с Боллардом. Остальные же теснились позади, заглядывая им за плечи. На небольшом экране детектора поплыли ровные световые линии. Боллард включил сканирующую антенну прибора, но это ничего не изменило. Пусто, с явным облегчением, констатировал Боллард. «Необходимо подняться над горами», – отпарировал Дилула. Источник может находиться где-то за ними. Боллард помрачнел. Я опасался, Джон, что ты предложишь это, заявил он. Не очень-то я жажду встретиться в небе с флайерами Хелмера. Но это все-таки лучше, чем блуждать в лесу, где кишат голодные твари. Дженсон занял кресло пилота. Перед взлетом надо было бы прощупать небо локатором, но окружающие деревья резко сужали поле обзора. Приходилось идти на риск. Флайер выехал на прогалину, а затем резко стартовал в вертикальной плоскости. К счастью, преследователей вокруг не было видно. Поднявшись над горами, Флайер начал совершать широкие круги. Боллар включил детектор, но это ничего не дало. «Я же говорил, что напрасно мы все это затеяли», – проворчал Боллар. «Радиация – это чушь. Наверное, Аштон сам...» Внезапно он замолчал, заглянув ему через плечо, Чейн увидел на экране детектора бурный всплеск световых линий. Было ясно, что это уже необычный планетарный фон. Где-то впереди находился мощный источник радиации. «Слава богу, нашли!» – воскликнул Болот. «А я вижу еще кое-что!» – мрачно произнес милнер «Поглядите назад! Мы заимели провожатых!» Действительно, в небе над горами появились пять черных точек.